зади других. Поэтому, хотя он и стоит над народом, но народу он не в тягость. Хотя он находится впереди, народ ему не вредит. Поэтому люди с радостью его выдвигают и от него не отворачиваются. Он не борется. Благодаря чему он в мире непобедим. И снова о властях. Реки, видите ли, могут стекать вниз и потому властвуют. Заявление сомнительное по содержанию, поскольку то, что вода протекает по долине, не означает, что она над этой долиной властвует. Богатое воображение поэта способно наделить реку властью, но к реальности это не будет иметь никакого отношения. Тем не менее, у Образ реки, стекающей вниз, ясно намекает, что и власти мущим следует быть попроще и поближе к народу. Далее автор начинает пророчить светлое звание, совершенно мудрово, уверенно предполагая, что тот, как, видимо, и все остальные, хочет возвыситься над народом. Вор, глядя на святого, будет видеть только его карманы. политик, глядя на совершенно мудрого, видит такую же, как у себя, жажду власти. Я уже не говорю о том, что этот новый поворот опять радикально отменяет всё, что сообщалось нам о совершенно мудром в первой части книги. В седьмой главе мы читали, поэтому совершенно мудрый ставит себя позади других, благодаря чему он оказывается впереди. В общем смысловом контексте главы эта фраза описывала служение людям и продвижение по пути. Здесь, когда он желает быть впереди людей, он должен ставить себя позади других. Слово желает или хочет есть во всех версиях перевода, так что смысл первоисточника не искажён. И тогда навык ставить себя ниже других и позади них становится лицемерным манипулятивным приёмом, применяемым для того, чтобы и властвовать, и не раздражать народ. Если кто-то скажет, что такова высшая мудрость, то я не согласен. Таковы популистские политические приёмы, они и сейчас в ходу. На примере якобы совершенного поведения мудреца правителя учит, как нужно обращаться с народом, и здесь не вполне понятно, должна ли эта глава заставить задуматься властелителей, чтобы они потом поступали мудро, или же она специально написана как готовое руководство к действию, а её автор был вхож в дворцы. Любому хочется, чтобы люди с радостью его выдвигали и от него не отворачивались. У Малявина ещё круче. Вот почему весь свет восхваляет его без пресыщения. Придел мечтаний, да и только. В любом случае, мотивы, которыми руководствовался автор, сочиняя искажающий образ совершенно мудрого главу, понятны. Непонятно, как её можно воспринимать всерьёз, считая, что она тоже вышла из-под пера Лао-цзы. В преклонении перед авторитетами людей порой уподобляются слепцам, но не нам их судить. Мы, подражая совершенно мудрым, не будем ни с кем бороться, чтобы остаться неуловимыми и непобеждёнными. Глава 67. Все говорят о том, что моё дао велико и не уменьшается.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 поэтому могу стать храбрым. Я бережлив, поэтому могу быть щедрым. Я не смею быть впереди других, поэтому могу стать умным вождём. Кто храбр без человеколюбия, щедр без бережливости, находясь впереди, отталкивает тех, кто находится позади, тот погибает. Кто ведёт войну человеколюбиво, побеждает. и возведённая им оборона непреступна небы его спасает человеколюбие его охраняет глава 5 совершенно мудрый не обладает человеколюбием и предоставляет народу возможность жить собственной жизнью тот чьё дао велико должен вроде бы быть совершенно мудрым но автор шестьдесят седьмой главы даёт нам иную картину бытия мудреца и его прекрасных сокровищ. Малявин переводит так: "Три сокровища я бережно храню в себе: первое любовь, второе бережливость, третье нежелание быть первым в мире". Эта версия выглядит несколько лучше, но у Малявина и в пятой главе перевод другой: "При мудрый человек лишён человечности". Если любовь проявление человечности, то противоречие появляется всё равно. Те, кто не хочет видеть очевидного, объясняют веер противоречий в Дао Дэ Цзин безмерной, а потому непостижимой мудростью Лао-цзы, который именно в противоречиях и противопоставлениях отражает истину запредельного, ведь иначе её и не опишешь. Удобное, ничего не объясняющее объяснение. Художники пишут картины с натуры, писатели используют своих знакомых в качестве прототипов героев книг, а наблюдение за жизнью людей и за своей собственной жизнью дают им сюжеты рассказов и романов. Любое творчество отражает реальность, с которой взаимодействует автор. Каждый мистический текст, не относящийся к жанру духовной фантастики, несёт в себе послание, которое должно быть понятным для тех, кто знает систему символов и аллегорий, в нём применённых. А значит, послание будет иметь свою логику и связанную систему понятий, исключающих двоякое и тройякое толкование. Наличие нескольких уровней смыслов вполне допускается и чаще всего бывает. Но они не возникают из-за отрицания прежних формулировок с одновременной заменой их на противоположные в пространстве одного и того же текста. Первая часть Дао-де-цзын все-таки учебная в самом хорошем смысле этого слова. Вторая местами напоминает сочинение Графомана, которому очень хотелось писать как Лао-цзы. Если совершенство на пути существует, то, не взирая на индивидуальные различия совершенно мудрых и их сущностные особенности, они будут иметь то общее, что присуще совершенному человеческому существу. Например, у них не будет желаний, но будет непоколебимое внутреннее спокойствие. Они смогут действовать, внутренне не участвуя в том, что делается. Они будут иметь Дао внутри себя. в виде слоя небытия, о чём люди, не достигшие такого уровня развития, даже помыслить не могут. Вот такую реальность описывает Лао-цзы, а все прочие сочинители дописывают за ним то, что им выгодно или то, что по глупости им хочется дописать. Человеколюбие идея, от которой совершенно мудрый избавляется на пути к мудрости. Тем не менее, он может быть наполнен любовью, не на кого конкретно не направленный это так называемая любовь без объекта чистая энергия возникающая во внутреннем пространстве мистика на поздних этапах пути пока человек не прошёл через глубокую трансформацию энергия его любви всегда проецируется на кого-то в тяжёлых случаях он любит себя или свои вещи Любовь совершенно мудрого может изливаться на тех, с кем он взаимодействует в данный момент, а может оставаться внутри. Она не связана с сексуальным желанием, которого у совершенно мудрого и нет, и не окрашена стремлением к духовной, физической и прочей близости. Она не лишает мистика свободы, напротив, любовь без объекта становится ещё одним её проявлением. Чем всё-таки хвастается автор главы человека любим или любовью, мы точно не знаем. Если учесть его утверждение о том, что благодаря этому он может быть храбрым, то человека любея подходит больше. Идея о том, что надо защитить людей из любви к ним, из любви ко всему роду человеческому, тогда, конечно, взрастить в себе храбрость станет проще. Но защищать их, видимо, придётся от других людей, и тогда человеколюбие становится избирательным. Любишь хороших и не любишь плохих. Или любишь их так сильно, что готов даже убить, чтобы они не успели совершить слишком много плохого. Убить из высшего сострадания. И если речь идёт о храбрости в бою, то все эти заявления о любви и человеколюбви пропитаны невыносимым лицемерием. Если же храбрость нужна, чтобы увещевать плохих и рассказывать им о прелестях жизни без страстей и желаний, тогда грош цена такой храбрости. Дадут тебе по левой щеке, подставишь правую и живёшь дальше, ощущая себя почти что героем и примером для подрастающего поколения. Тоже ерунда какая-то. вот почему совершенно мудрый не обладает человеком любим и предоставляет народу возможность жить собственной жизнью сами разберутся проявят храбрость или трусость и получат то что заслужили согласно сделанному выбору а если уж и помогать им то так чтобы они об этом не знали завязывая и развязывая невидимые для них узлы Но для этого храбрость не нужна, нужны соответствующий уровень бытия и правильные навыки. Вообще, всё перечисленное в качестве сокровищ впечатляет тем, насколько не соотносится с уровнем бытия совершенно мудрого. Все говорят, что моё Дао велико и не уменьшается. Малявин видит здесь с сарказмом Лао-цзы по отношению к судачищим его Дао людям. Но в свете содержания многих глав второй части книги, возможно, здесь мы имеем дело с очередным бахвальством, демонстрирующим не слишком глубокий ум автора. Великое Дао это такая степень внутреннего небытия, что все перечисленные сокровища не будут иметь значения. Великое Дао это отсутствие страха и невозможность даже толком вспомнить, как он переживал всё раньше. А какой к чёрту храбрости можно говорить в таком состоянии? Храбрость существует, пока есть трусость, и ни один совершенно мудрый даже не думает и не помнит о существовании храбрости. Бережливость ещё один нонсенс, она не нужна. Когда действуешь из необходимости, делаешь то, что необходимо, не больше и не меньше. Щедрость и бережливость в этом действии не существуют и им нет места. И уж, конечно, совершенно мудрый не будет вождем, потому что вести ему людей некуда. Он может рассказать о пути, может подсказать, что нужно делать тем, кто в этом нуждается. Все остальное зависит от них самих, и путь им придется проходить самостоятельно, своими усилиями. Совершенно мудрый способен помочь, но каждый должен сам получить свой опыт и сам должен разобраться со своими страхами ими. и желаниями. Нельзя сказать, что 67-я глава одна сплошная глупость. Только мудрости в ней присутствует. Просто это мудрость житейская, никак не соотносящаяся с великим Дао, о котором заявляется в начале главы. Может быть, Малявинны прав в виде сарказма в первых её предложениях. Автор, понимающий, что он никаким боком не совершенно мудрый, слегка издевается над читателями, а потом демонстрирует свой истинный уровень бытия. Смотрите, люди, я храбр, бережлив и могу быть умным вождём. То есть я почти такой же, как вы, только немного лучше. честь ему тогда и хвала. Тогда автор молодец. А если он, не будучи совершенно мудрым, считает себя таковым, тогда он вводит читателей в заблуждение и приносит вред, искажая учение Лао-цзы. Ну и хватит, пожалуй. Глава 68. Умный полководец не бывает воинственен. Умелый воин не бывает гневен. Умеющий побеждать врага не нападает, умеющий управлять людьми ставит себя в низкое положение. Это я называю Дэ, избегающее борьбы. Это сила в управлении людей. Это значит следовать природе и древнему началу Дао. Ум лучше глупости, а опыт лучше неопытности. Умный полководец от того и умный, что знает цену победы и поражения. Война должна быть последним средством разрешения противоречий, но большие войны порой начинались из-за всякой ерунды, а начать войну куда проще, чем её закончить. Поэтому умный полководец не хочет войны, но его мнение редко бывает решающим, ведь он лицо подчинённое. Умелый воин обладает тем видом спокойствия, которое приносится опытом и проверенными навыками. Гнев это слабость. Человек в гневе действует безрассудно, совершая глупости и ошибки. Гнев добавляет сил, но лишает разума. То, что умеющий побеждать врага не нападает, утверждение спорное. Но допустим, что здесь подразумевается человек, знающий свою силу и не стремящийся её демонстрировать. Сильный и скромный настоящий пример для молодёжи. А в низком положении управляющего уже говорил издобавить нечего. Всё это автор называет совершенством, избегающим борьбы, спорить ни о чём, комментировать нечего. Следовать древнему началу значит позволить изменяться вещам согласно их природе и законам бытия, то есть не суетиться в понимании того, что твои враги не бессмертны и умрут сами без твоей помощи. А если ты умрёшь раньше, то так тому и быть. Может быть, враги станут друзьями, и их ненависть обратится в свою противоположность. Но этого тоже надо дождаться. Запасайся терпением и береги здоровье, чтобы пожить подольше, а там в будущем все проблемы с недругами так или иначе разрешатся. Не жизнь, а сказка. Но правда в ней та, что не заморачивающаяся борьбой живёт куда спокойнее и проще, чем одержимый ею. Небу такие почему-то не нравятся. Мудрость она такая. Глава 69. Военное искусство гласит: я не смею первым начинать, я должен ожидать. Я не смею наступать хотя бы на вершок вперёд, а отступаю на аршин назад.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 Говорят, что Лао Цзы или кто там написал эти поучения, стал одним из патриархов китайской военной стратегии. Это, возможно, объясняет, почему Китай так часто уступал в военных и покорялся захватчикам. Когда миролюбивое существо создаёт военные стратегии, они выглядят впечатляюще, но большой практической пользы не приносят. В качестве индивидуальной тактики поведения совет отступать может быть полезен, ведь враги, как мы знаем из комментария к предыдущей главе, смертны и рано или поздно сами от себя отвяжутся. Но здесь-то речь идет о солдатах, а значит и не о стычке на улице, а о настоящей войне. С другой стороны, у нас есть пример Отечественной войны 1812 года, когда русская армия отступала, отступала, а потом за французов взялись зимние морозы, голод и партизаны. То есть отчасти враги сами и умерли. Так что иногда план с отступлением на 1000 и 1000 аршин может сработать. Мысли о вреде недооценки противника вполне здравы. Но как она может повредить сокровенному средству Дао, не вполне понятно. Хотя если тебя убьют, то безусловно, над твоего Дао ничего не останется, оно вернётся к истоку всего. Пинальная фраза отсылает нас к тридцать первой главе. Если убивают многих людей, то об этом нужно горько плакать. И вот задумаешься, то ли автор написал это из желания укрепить истину, сказанную патриархом, то ли сам патриарх не понимает природы и действия скорби, то ли речь идёт о морально-нравственной победе, а не о победе в сражении. Печаль ослабляет человека, а если она сопровождается жалостью к себе, то он совсем обессиливается. Как войско, погружённое в скорбь, может биться? Большой вопрос. Но раз в Дао-де-Дзин написано, что оно одерживает победу, значит так и есть. Не будем вступать в борьбу, примем все, как написано, ведь мы, слава богу, не военачальники, и вся эта военная тема нас не слишком волнует. Нам бы еще немного выше истины, и мы будем вполне довольны. Глава 70 Мои слова легко понять и легко осуществить.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 Мне, разумеется, известно, что правда похожа на её отсутствие, но слова про легко понять и легко осуществить выглядят, мягко говоря, сильным преувеличением. Буквальное понимание рекомендации данных в Daoda Zhin приведёт к подавлению чувств и желаний, а не деяния, воспринятое также буквально, обернётся полным бездействием в ожидании перемен, которые наступят сами собой. Такое случается, когда человек, желающий изменить свою ситуацию, тянет с необходимыми для её изменения действиями и вынуждает окружающих принять решение за него. Тогда его ситуация действительно меняется, но не совсем так, как ему хотелось бы. Как правило, его положение ухудшается, а он оказывается не настолько бесстрастен, чтобы принять происходящее с лёгким сердцем. Дао Дэ Цзин это своего рода манифест о существовании пути, творца и абсолюта. Хотя Лао-цзы применяет слова Дао и Дэ, но суть их сводится к этому. Манифест не содержит в себе описания практик, приводящих человека к совершенной мудрости. Он говорит о законах, по которым существует мир, о его истоке, о взаимодействии человека с Дао в обоих его ипостасях. Он описывает состояние совершенно мудрого и указывает на главные его черты. Но нигде в тексте нет прямых указаний, как прийти к недеянию. Лао-цзы просто указывает на то, что существует способ действия без действия, и оно наиболее совершенно и эффективно. Мутная вода, которую дополнили исходный текст, неизвестные доброхоты тоже ничего не даёт читателю в практическом смысле постижения пути. Житейская мудрость и политические уловки не то чтобы совсем бесполезны, но прямого отношения к совершенной мудрости они не имеют. Советы и указания такого рода понять и в самом деле не трудно, но следование им не приведёт человека к обладанию Дао. Имитация достижения не помогает достигнуть Люди не могут понять сказанное в трёх случаях: когда им не интересна тема и они изначально не собираются в неё вникать, когда у них нет такого же или сходного по содержанию опыта, как у тебя, и им остаётся только фантазировать, представляя себе описанную ситуацию, но не зная её в реальности. Когда сказанное изложено с использованием непонятных, никак не объяснённых терминов, и текст содержит в себе логические неувязки и смысловые противоречия, а предложения выстроены так, что нужно самому домысливать их содержание в силу суперлаконичности формулировок, и домыслить можно по всякому. К тексту Дао Дэ Цзин два последних случая непонимания относятся в полной мере, и Лао Цзин виноват в этом только отчасти. Его главы вполне понятны тем, у кого есть сходный опыт, но оставляют простор для толкований тем, у кого этого опыта нет. Главы, внесенные позже, настолько противоречат основному посланию, что, воспринимая текст как нечто единое, понять его становится невозможно. Но, может быть, автор главы говорит не о тексте, а о тех своих словах, которые он говорил людям, но так и остался непонятым ими. И в них на самом деле имелись конкретные указания, которые люди не смогли осуществить, потому что не особенно старались. Узнать этого мы не можем, а потому остаёмся с тем, что есть, с несколькими странноватыми, учитывая контекст трактата с заявлениями. в которых прочие комментаторы нередко видят признание автора в невероятном своём одиночестве среди людей. И вот что я им скажу: обладающий дао не бывает одиноким. Он настолько наполнен и далёк, что не нуждается во внешнем внимании или понимании его окружающими людьми. И все эти слова про то, что люди не знают моих дел и потому не знают и меня, а у меня за пазухой спрятана огромная яшма, выглядит дешёвым самоутешением. Совершенно мудрый не стремится к известности, но порой перед ним стоит задача распространения истины, и тогда привлечь к себе внимание людей необходимо. Каждому времени свои способы действия. Недеяние всё равно остаётся их основой. А потому совершенно мудрый делает необходимое, но не беспокоится о результатах. Что должно случиться, то и случится. Сделай что нужно и ни о чём не думай. Автор главы пишет о людях так, словно испытывает к ним сострадание или слегка на них обижен. Если он и на пути, то ещё не достиг высшего уровня личного бытия, и его яшма не столь ценна, как ему кажется. но путь, на той и путь, чтобы открывать тому, кто по нему движется, всё новые уровни опыта и понимания. Возможно, наш автор позже и сам познал иные состояния, в которых его перестали беспокоить люди и их отношение к нему. Глава 71. Кто имея знания делает вид, что не знает, тот выше всех.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 Можно восхищаться парадоксальностью высказываний Дао Дэ Цзин, усматривая в них выражение особого восприятия реальности и особую же мудрость. Но пытаясь разобраться в том, что сказано, нам всё равно придётся определять для себя значение слов, из которых лепятся парадоксы. А о каком знании здесь говорится? А о какой болезни? Есть знание, полученное извне, И знание, основанное на собственном опыте. Известно, что мужчине никогда не узнать ощущения и переживания женщины во время родов, как и женщинам никогда не познать страдания мужчины, у которого температура подскочила до 37,2 по Цельсию. Разный опыт, разные знания. То, что одному даётся легко, другой переживает в муках, и чем глубже мы начнём исследовать данный вопрос, тем скорее придём к выводу, что любое человеческое знание относительно. Можно обобщать, но опыт останется сугубо индивидуальным, как и выводы, сделанные из него. Поэтому из одной и той же ситуации его участники вынесут не одинаковые знания. И ничего с этим не поделаешь. Одного травмирует грубое слово, несправедливо ему сказанное, другого не пройдёшь и вырванными кишками. Если мы считаем, что Дао Дэ Цзин книга о пути, значит в этой главе говорится о знании пути. Тогда тот, кто прошёл путь и знает стадии и состояния, на нём возникающие, должен скрывать своё знание. А кто не имеет своего опыта, но считает, что имеет знание о пути, тот болен. Чем болен? Члеславием, чем же ещё? Люди лгут о себе по многим причинам, но когда человек приписывает себе достижения, которых у него нет, в основе позыва солгать всегда лежит члеславие. Каковы следствия этой болезни? Привыкнув к своей лжи, человек закрывает себе возможность действительного продвижения. К тому же, ложь рождает лицемерие, алхимики, выдающие себя за совершенно мудрых, дискредитируют путь. Дальше перевод Ян Хиншуна явно хромает, выдавая эффектную, но бессмысленную фразу. Кто будучи больным считает себя больным, тот не болен. Умолявина здесь только тот, кто знает свою болезнь, способен не быть больным. Другими словами, если ты осознаёшь своё тщеславие, если ты узнал причины, по которым тебе хочется снискать признание, уважение и приязнь окружающих, то ты можешь исцелиться. Понятно, что это относится не только к тщеславию, но и к любому чувству, желанию или состоянию человека. Если ты признал свою трусость, решив не вставлять себя храбрецом, то можешь от неё избавиться. Если перестал оправдывать свою алчность, то у тебя появилась возможность изменить свою ситуацию. В финале главы опять появляется совершенно мудрый, который по малейвину знает, что такое болезнь, и потому не болен. Полагаю, что совершенно мудрый уже изучил все свои болезни и освободился от них. Честь ему и хвала. Что тут ещё скажешь?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 и предпочитает невозвышение. Люди, старавшиеся до меня найти возвышенный смысл в этой главе, находили всякое. Некоторые считали, что в ней говорится о внутренней работе, и под жилищем понимается физическое тело человека. Другие размышляли над связью могущества и страха. Я же скажу так: когда народ не боится власти, тогда он может её сместить. С другой стороны, зачем же смещать власть, если она не стесняет твоего жилища и вообще ведет себя прилично? Отсюда, кто не презирает народ, тот не будет презрен народом. Логика присутствует, все нормально. Но дальше, как обычно, в сюжет введен совершенно мудрый, совсем не нужный для подтверждения сказанного выше, и начинается повтор уже известного «он, зная себя, себя не выставляет». Однако потом идёт нечто новое. Он любит себя и себя не возвышает. Любовь к себе очень приветствуется современной психологией, имеющей дело с людьми измученными самоосуждением. Любовь здесь равна принятию себя и избавлению от осуждения своих проявлений, мыслей и внешнего вида. Полюбить себя в этом контексте означает обретение приязненного принятия себя, когда человек себе, в общем, нравится, и у него нет желания стать кем-нибудь другим, обретя новую внешность и новые качества. О любви совершенно мудрого я писал выше, но ну, а с принятием у него все в порядке. Когда нет никаких желаний, то нет и желания быть лучше, быстрее и сильнее. А пока есть хоть малюсенькое желание изменить в себе что-нибудь, полного принятия не случится. Если же речь идёт о нарциссизме, пусть даже в лёгкой форме, то совершенно мудрый, любящий себя и наслаждающийся наличием у себя совершеннейших качеств не мудрец, а идиот. Предположим, что автор главы все-таки имел в виду что-то хорошее, а не что-то плохое. Или он, как это уже бывало в предыдущих главах, описывает образ совершенно мудрого не с натуры, а из набора собственных представлений о прекрасном. А любовь прекрасна во всех своих манифестациях, спору нет. Вот совершенно мудрый и любит себя, потому что есть за что любить. но никому об этом не рассказывает, чтобы ни нароком не возвыситься. Далее в переводе Ян Хиншуна мы видим явное противоречие. Он отказывается от самолюбия и предпочитает не возвышение. Только что и любил, и не возвышался, и тут на тебе. У Малявина здесь другое. Итак, он отбрасывает то и берёт себе это. Понимай как хочешь, но логичнее было бы предположить, что совершенно мудрый оставляет себе любовь, отбрасывая самовозвышение. Утверждение не менее сомнительное, но всякое, наверное, случается с совершенно мудрыми. Откуда нам знать? Связь народа и поведения совершенно мудрого уже мусолилась по всякому. Из 66 главы мы знаем, что понижение себя помогает возвыситься над народом. Невозвышение в этом смысле выглядит нейтрально, но оно тоже, судя по всему, может быть практически полезным. Из всех пролелей поведения совершенно мудрого и властелий нам надо бы сделать вывод о том, что совершенно мудрый тоже имеет некую власть, но об этом прямо говорилось в первой части Дао Дэ Цзин. Простой человек и комментирует по-простому. Глава 73. Кто храбр и воинственен, погибает. Кто храбр и не воинственен, будет жить. Эти две вещи означают одно пользу, а другая вред. Кто знает причины того, что небо ненавидит воинственных? Объяснить это трудно и совершенно мудрому. Небесное дао не борется, но умеет побеждать. Оно не говорит но умеет отвечать оно само приходит оно спокойно и умеет управлять вещами сеть природы редко но ничего не пропускает воинственность по-прежнему не в чести причём ответственность за это возложена на небо то есть воинственных не любят высшие силы но почему это так автор не знает и сидит в глубокой задумчивости Сказать я не знаю, куда лучше, чем сочинять небылицы. Однако автор, констатируя непонятную неприязнь неба к воинственным, решается записать то, что ему вообще известно о небе. В 25 главе говорилось, что земля следует законам неба, а небо следует законам Дао, из чего я сделал блестящий вывод о том, что небо в данном случае обозначает творца. И получается, что автор 73 главы берётся рассматривать качество творца при условии, что в разных частях Дао Дэ Цзин сохраняется хоть какая-то преемственность смыслов. Итак, небо не борется, но умеет побеждать. Что такое победа, как не подчинение противника своей воле? Волей творца выстроен весь мир со всеми его взаимосвязями, противоречиями и законами. Бороться со своим же творением бессмысленно, ведь его и так можно изменить, так что здесь всё понятно. Оно не говорит, но умеет отвечать. Немало мистиков поспорило бы с этим утверждением. Господь может говорить с человеком, если тот готов услышать. Восприятие мистиков очищено, поэтому они получают голосовые послания гораздо чаще, просто верующих. И да, мне известна расхожая фраза, гласящая, что человек, разговаривающий с Богом, это нормально, а вот Бог, говорящий с человеком, уже психическое расстройство последнего. Тот, кто имеет ограниченный и неполный опыт, делает из него ошибочные выводы. Безумцы существуют, что правда, то правда. Но существуют и мистики. Иначе зачем нам вообще читать и пытаться понять этот древний китайский трактат? Творец немногословен, но он говорит с теми, для кого есть послание. Знаете, как бывает, люди собрались посидеть в компании, а сказать им друг другу почти нечего. Вот так и с Господом. Многие хотели бы услышать его глас, но ему не о чем с ними говорить. Однако его молчание не означает, что вы вообще не получите ответа. Не говорящий, но отвечающий, на искреннюю молитву из необходимости ответ всегда приходит, ну или почти всегда. Бывают условия мешающие его получению, но мы сейчас не об этом. Оно само приходит. Умолявина не ведает приказаний, а сам является. И вот что получается. Человек не может вызвать творца на общение по своему желанию. Человек не может навязать творцу свою волю, пусть даже принесёт в жертву всё, что имеет. Творец сам выбирает проявиться ему для человека или остаться скрытым. Многие хотят, чтобы Господь явил им себя. Им кажется, что тогда они будут более уверенными в его существовании и смогут лучше вкладываться в исполнение практик или ритуалов. Истинные мотивы такого требования: Господь, заметь меня, Господь, сделай меня особенным, проявившись передо мной. А того, что просящий об этом слеп, глух и толком даже ещё не родился, он не понимает. В общем, просьбы этого рода всегда идут от эго, стремящегося себя усилить. Творец проявляет себя как захочет и тем способом, каким захочет. А уж почему он открывается одним и скрыт от других, объяснить трудно и совершенно мудрому. Про то, что творец спокоен и может управлять вещами, объяснять не буду, здесь и так всё почти понятно. Гнев Божий будем считать исключением из правил. а управление вещами осуществляется через их следование законам творения и собственной природы. В финальной фразе Ян Хинчун явно дал сбыну под воздействием своих атеистических убеждений. У Малявина так: "Небесная сеть так широка, так просторна, но из неё ничего не ускользает". Объяснить, что значит эта сеть, можно по-разному, но я для начала предположил бы, что имеется в виду внимание Бога, от которого никто не может скрыться, ведь его агент спрятан внутри каждого живого существа в виде сознания. Но если автор описывает сеть наподобие рыбацкой, тогда речь идёт о том, что никто не избежит возвращения к истоку, предварительно померв. Такое толкование может быть даже ближе к авторскому замыслу, чем любые другие. Можно ещё сказать, что у творца всё под контролем, но это, как мне кажется, само собой разумеется, раз уж он творец. В общем, Господь велик, спокоен и мудр, а совершенно мудрый, слабые его человеческое подобие, хоть и тоже неплох. Но ну, а что касается особо воинственных, то они чаще прочих ввязываются в войны, драки и потасовки, в которых нередко и гибнут. Вот, собственно, и весь секрет. Глава 74. Если народ не боится смерти, то зачем же угрожать ему смертью? Кто заставляет людей бояться смерти, считает это занятие увлекательным? Того я воя захвачу и уничтожу кто осмеливается так действовать всегда существует носитель смерти который убивает а если кто его заменит это значит заменит великого мастера кто заменяя великого мастера рубит топором повредит свою руку вот что мы узнали о смерти из предыдущих глав все вещи вернутся в небытие и смерть всего неизбежна совершенно мудрый может привзойти смерть став бессмертным потому что она для него перестанет существовать даже если отнестись к достижению бессмертия серьёзно следует признать что оно всё равно будет относительным а не абсолютным Ведь с прекращением творения и возвращением всего в небытие туда же отправится и бессмертный. Из общей реальности не выпоргнешь, как ни старайся. Некоторые люди, напившись опьяняющего или нанюхавшись ещё более опьяняющего, пишут всякую ерунду в Twitter. 74-я глава заставляет задуматься о том, чем вдохновлялся автор, когда начал её сочинять. Первый абзац вроде бы направлен на очередную защиту народа от супостатов, стращающих его смертью. Но когда это народ не боялся смерти, скажите мне. То, что мысли о её неотвратимости обычно избегают это понятно. То, что в некоторых культурах считалось особенно почётным умереть в бою понятно тоже. Но это не значит, что страха перед смертью люди совсем не испытывали. Впрочем, преувеличение как средство для оказания большего впечатления на читателя используется многими пропагандистами и писателями. Ну ладно, народ не боится смерти. Но кто-то его ею пугает. Видимо, это какой-нибудь злой тиран, больше вроде некому. Дальше автор угрожает смертью тому, кто запугивает народ, обещая захватить злодея. Фраза «кто осмеливается так действовать» Судя по всему, эмоциональный всплеск и риторический вопрос. Такое чувство, что в дописывании Дауда Дзин мог поучаствовать кто угодно. Малявина в переводе 74 главы пошёл другим путём, воспользовавшись той версией списка Дао, в которой вместо иероглифа смерть использовался иероглиф кайзин. Его перевод получился более осмысленным, но вторая часть главы стала выглядеть несколько глуповато. В версиях Ян Хинчуна второй абзац обретает метафизическую глубину. Носитель смерти, который убивает, это почти ангел смерти или злой рок судьбы. И вот что получается. Тот, кто берёт на себя роль ангела смерти, вмешивается не в своё дело, а потому повредит самому себе. Вывод примитивный, но в нём есть хоть какой-то смысл. Дай судьбе делать свою работу и не суетись с тем, чтобы кого-нибудь отправить на тот свет своими руками. Или, как уже было писано ранее, дай врагам умереть самим. а сам живи спокойно в недеянии и наблюдай, как вещи изменяются, время от времени, изменяясь до полного исчезновения. А, если комментировать очень в едливо, то надо сказать, что настоящего мастера никто не заменит, а попытавшийся заменить сделает только хуже. Очевидная вроде бы мысль, но всегда удивительная. Ещё бы понять, кто настоящий мастер и не должен ли именно ты стать тем орудием судьбы, от рук которого твой недруг должен сгинуть вовеки. Всюду, где существует недоговорённость, находятся лазейки для сомнений и произвольных интерпретаций сказанного. Великая мудрость похожа на великую глупость. Отсутствие мудрости похоже на её отсутствие. Глава 75.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 Тот, кто пренебрегает своей жизнью, тем самым ценит свою жизнь. Повторяем пройденное. Народ глодает от того, что власти слишком алчны и живут в роскоши, а управлять народом трудно потому, что власть принимает слишком много законов, от чего плодятся преступники и растёт недовольство. расшифруем, что означает сильное стремление к жизни, из-за которого презирается смерть. Вдруг кому-то непонятно. Когда вы хотите получить удовольствие и хотите этого очень сильно, желание настолько по омрачает ваш разум, что последствия содеянного вас не интересуют. Заболеют их заболею, а может и не заболею вовсе. Умру-то умру, никто вечно жить не будет. и лучше уж умереть от наслаждения, чем жить, прозябая в тоске и скуке. Те, кто стремится к острым ощущениям, сознательно ставят себя в опасные ситуации, прыгая с парашютом, забираясь на горные вершины и накачиваясь наркотиками. Это и есть стремление к жизни, понимаемое как максимально наполненное сильными ощущениями ее проживания. Вот откуда берётся презрение к смерти, или говоря иначе, вот почему людям становится почти безразлично. Умрут они в своей погоне за острыми ощущениями или нет. Последнее предложение предлагает нам не слишком сильно стымиться к жизни, не слишком ценить её удовольствие, чтобы не сгинуть раньше времени. Так во всяком случае можно её трактовать. А ещё можно сказать, что она очень похожа на фразу из седьмой главы Дао Дэ Цзин, в которой сказано: "Он пренебрегает своей жизнью, и тем самым его жизнь сохраняется". Наверное, это случайность. Глава 76. Человек при своём рождении нежен и слаб, а при наступлении смерти твёрд и крепок.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 не имеют того преимущества, какое имеют нежное и слабое. Человеческий ум любит крайности. Он обожает мыслить в категориях крайности: всё или ничего, сейчас или никогда. Крайняя позиция для него лучше промежуточной, подобно тому, как определённость лучше непонятной и неприятной неопределённости. То, что мы видим в этой главе, тоже крайности, противопоставленные друг другу. Человек при рождении нежен и слаб, а при наступлении смерти твёрд и крепок. Поэтому нежное и слабое лучше твёрдого и крепкого. А как же золотая середина, когда человек ещё нежен, но уже и силён? Почему нужно выбирать только из крайностей? Понятно, что зарождающееся имеет более высокий потенциал развития в сравнении с тем, что уже развилось и огастенело. Но, как мы помним, то, что слабо, легко разделить и рассеять. Этот потенциал может так и не реализоваться, и примеры тому полно. Да, в том, что только-только проявилось в мире жизни больше, чем в том, что давно существует. Благодаря тому, что рождаются новые поколения людей, а старики сходят со сцены, мир постоянно обновляется. Да, тот, кто стремится к силе, получив её, успокаивается и внутренне затвердевает. Да, во время сильного ветра ломаются самые твёрдые деревья. То, что ожело и исчезает естественным образом это факт. Если приложить знания о превосходстве слабого и нежного к внутренней работе, то мы должны заключить, что слабое эго лучше сильного. Начасти это и так. Человек с сильным эго редко может от него избавиться. Слишком сильны его убеждения и слишком высоково мнение он о своей персоне. Учиться ему трудно, почти невозможно. Но человеку со слабым эго тоже непросто. Он слишком слаб, чтобы начать серьезную работу над собой. Он мучается от самоосуждения и мнительности, и ему сначала нужно прийти в равновесие, то есть укрепить свое эго, чтобы начать делать что-то настоящее. Срединный вариант все равно лучше. Сильная необходимость лучше слабой, только нарождающейся. Сильная необходимость лучше слабой, только нарождающейся. Благодаря сильной необходимости во взаимодействии с творцом человек быстрее продвигается. Слабая необходимость не даёт человеку достаточной мотивации к действию. Сильная, неудовлетворённой своей жизнью, как внешней её ситуации, так и внутренней, ничуть не лучше слабой неудовлетворённости. Если человек живёт в глубоком страдании, то его сначала нужно уменьшить Если же недовольство своей жизнью слишком слабое, то он не станет прикладывать усилий к тому, чтобы что-нибудь изменить. Средняя степень неудовлетворённости лучше всего подходит для начала движения по пути то, что начало жизни потенциально лучше её конца, ясно любому. Но зачем же игнорировать её середину? Середина жизни это время развёртывания того самого начального потенциала и реализации человека в мире. Слабость можно восхвалять сколько угодно, но не будем забывать о том, что старики бывают ничуть не сильнее младенцев. Однако слабость стариков автор во внимание не принимает. Истину можно описывать по-разному. Проще всего брать отдельные её аспекты, и тогда изложение получится более-менее ясным и связанным. Чем глобальнее тема, тем больше будет в ней обобщений и упрощений. Говорить парадоксами не так уж сложно, к тому же они сильнее впечатляют слушателей и читателей. То, что слабое лучше сильного, очевидный парадокс, из которого делают сложные выводы. то, что могущественное войско не побеждает, извините, не подтверждается опытом, а то бы все вели партизанские войны, ведь партизаны и есть зачаток армии, слабый и нежный. А любители всегда побеждали бы профессионалов, взявшись за их работу. Не исключено, что вся эта глава является размышлением на тему содержания той фразы из двадцать восьмой главы, где говорится: "Кто стал главным в стране, тот не покидает постоянное д и возвращается к состоянию младенца". Вот о преимуществах младенца автор нам и поведал. Не слишком заботись о логике и здравом смысле. Но если цель оправдывает средства, то почему бы не написать о преимуществах слабости, не обращая внимания на остальное? Почему бы не настроить зрение особым образом, чтобы видеть только то, что кажется глубочайшей истиной? Если у читателей тоже получится это сделать, тогда все сказанное покажется им именно что истиной высокой пробы, к которой их приобщил мудрейший Лао Цзы, а не какой-нибудь. Самозванец. Глава 77. Небесное дао напоминает на натягивание лука. Когда понижается его верхняя часть, поднимается нижняя. Оно отнимает лишнее и отдаёт отнятое тому, кто в нём нуждается. Оно отнимает лишнее и отдаёт отнятое тому, кто в нём нуждается.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 и не пользуется тем, что сделано, совершает подвиги и себя не прославляет. Он благороден потому, что у него нет страстей. В одном из предыдущих комментариев я толковал небесное дао как творца, но в этой главе весь контекст указывает, что под дао подразумевается путь. Поэтому можно попробовать рассмотреть Небесное Дао как некий высший или божественный путь, но легче нам от этого не станет. Все равно в итоге получится какой-то Робин Гуд, отбирающий у богатых, чтобы раздать отобранное бедным. Метафора с натягиванием лука ближе к пути. Тетива не должна быть натянута слишком сильно, чтобы она не лопнула. Ну а слабое натяжение приведет к тому, что стрела никуда не полетит, упав у ваш хнок. То есть речь идёт о правильном усилии, о гармонии и избегании крайности. Следующее предложение про отнятие лишнего превращает путь в некую отдельно взятую сущность, озабоченную восстановлением справедливости. Здесь можно было бы приплести творца, но все мы знаем, что небо не обладает человеколюбием, и что богатые беспрепятственно богатеют, пока бедные беднеют. а высшие силы в это дело не вмешиваются. Марксистская обусловленность не позволила Ян Хиншуну найти иное прочтение фразы об отнятии лишнего. Поэтому обратимся к переводу Малявина. Вот каков путь небес: отнимает лишнее и прибавляет недостающее. Если мы говорим о пути к совершенству, то именно так и происходит. С трансформацией исчезает лишнее и несовершенное, а потом появляются новые качества. Если бы автор на этом остановился, то было бы неплохо, но он не останавливается и начинает обличать. Путь же людей не таков, отнимают недостающее и добавляют к тому, что в избытке. И тут мы понимаем, что перевод Ян Хиншуна, в общем, вполне точен, И автор изначально говорит о перераспределении земных благ, а не о духовной трансформации. И тогда становится понятным, что перед нами очередное упражнение в назидании, где мечты автора о высшей справедливости выдаются за действительность. Кто может отдать людям всё лишнее? Только тот, кто следует пути, то есть тот, кто уже ни к чему не привязан. а потому ничего лишнего иметь в принципе не может. Существует соблазн найти и в этом высказывании духовные измерения, решив, например, что человек пути делится с другими своими прекрасными состояниями и чудесами, но это не вяжется с общим смыслом главы. Излишки только материальные, о других автор не знает. Тем не менее, обойтись без упоминания совершенно мудрого никак нельзя. Но он все-таки главный герой трактата. Поэтому о нем говорится то, что уже было сказано ранее. Христиане, иудеи и мусульмане, завершая молитву, говорят «Аминь». Авторы Дао-де-Дзин, завершая очередную нелепую главу, поминают совершенно мудрого. Ритуалы очень важны. Глава 78. Вода это самое мягкое и самое слабое существо в мире, но в преодолении твёрдого и крепкого она непобедима, и на свете нет ей равного. Слабые побеждают сильных, мягкое преодолевает твёрдое это знают все, но люди не могут это осуществлять. Поэтому совершенно мудрый говорит: кто принял на себя унижение страны, становится государем. И кто принял на себя несчастье страны, становится властелием. Правдивые слова похожи на свою противоположность. Очень удобно, взяв отдельный пример мягкой силы, вывести из него формулу претендующую на абсолютную истинность. Вот вода, она точит камни и всегда побеждает. Она же при этом на холоде превращается в лёд, теряя всю свою мягкость. Лёд слабо мне назовёшь, айсберг отправил на дно огромный непотопляемый титаник. Все упрощения грешат тем, что игнорируют все другие аспекты бытия, кроме того, который нужен для изложения хорошей и важной идеи. Ну хорошо. Вода совершенно в своей слабости, и нам знатно надо быть такими же текучими, подвижными и мягкими, как вода. Посыл понятен, а гибкость во взаимодействии с людьми безусловно полезна. Кроме того, полезно не иметь фиксации на идеях и привязанностей, снижающих текучесть человека. Вода может послужить примером срединного, между паром и льдом, гармоничного состояния человека. А вот дальше идут утверждения, вызывающие сомнения. Слабые, видите ли, побеждают сильных, а мягкое преодолевает твёрдое. Чем уже видение и ниже понимание, тем прочнее уверенность человека в истинности того, что ему открылось. Всё относительно, но в древнем Китае, возможно, этого ещё не знали. Отступление может привести и к победе в войне, и к поражению в ней. Всё зависит от множества обстоятельств, обрамляющих это действие. Страх может спасти жизнь, не пустив человека под пулю, а может стать причиной его гибели, если надо бежать или бить, а ты им парализован. Иногда помогает слабость, иногда сила, но у большинства людей нет особого выбора способов действия, потому что всё решают автоматические реакции их умов. Кто выучил бегство, бежит, кто умеет только нападать, нападает, и всегда повторяется одно и то же. Далее идёт сетование на то, что сколько людей не учи, они всё делают по-старому. Причину этого я изложил выше, но автор, похоже, её не знает. Если уж хочешь, чтобы люди менялись, научи их осознанности, чтобы отменить их выбор без выбора. Ну и разъясни заодно, каким конкретно образом слабые побеждают сильных и как выглядит такая победа. Дай метод, не ограничивайся поучениями. Следующая фраза не очень хорошо сочетается с предыдущими. Предположу, что принятие на себя унижения страны и есть проявление слабости принимающего. Другой вопрос, как может один человек это сделать не в своих повседневных размышлениях и беспокойстве за родину, а в грубой реальности? Я бы сказал, что фраза о принятом на себя унижении, делающем тебя государём, отсылает нас к утверждению о том, что унижение себя помогает возвыситься. Ещё одна, между прочим, философская идея, работающая в жизни только от счастья. Но помощникам Лао-цзы в дописывании Дао Дэ Цзин нравится возводить в абсурд любую мысль. Категоричность утверждений, как известно, нередко заменяет их истинность. Финальная фраза отсылает нас к 41-й главе, в которой сказано, что истинная правда похожа на ее отсутствие. Здесь автор говорит более определенно, заявляя, что правдивые слова похожи на лживые. Хороший ход с точки зрения ответа на все возможные претензии к изложенным в главе по учениям. Дескать, если мои слова для вас походят на ложь, то вы сами в этом и виноваты. Я говорю то, во что верю, и то, что считаю чистой правдой. Что ты скажешь? Правда у каждого своя, и она тоже относительна. Ды да и истину можно изложить так, что от неё почти ничего не останется, ведь имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Так и правда может не быть постоянной. То, что вчера было правдой, сегодня, при вскрывшихся и неизвестных нам вчера обстоятельствах, оказывается ложью. Может, в древнем Китае слабость и в самом деле побеждала силу, и на турниры выставляли самых слабых и молодых бойцов? Кто знает? Может быть, этот мир испортился, а с истиной, изложенной в тексте, все в порядке? Но тогда опять же, для нашего испорченного мира то, что говорится в этой главе, больше похоже на очень неполную правду, на частный её случай. Пусть так и будет. Глава 79. После успокоения большого возмущения непременно останутся его последствия. Как можно назвать это добром? поэтому совершенно мудрый даёт клятву, что он не будет никого порицать. Добрые стремятся к соглашению, а не добрые к вымогательству. Небесное Дао относится ко всем одинаково. Оно всегда на стороне добрых. Здесь, пожалуй, тот самый случай, когда лучше взять перевод Малявина целиком. Когда мирятся после большой ссоры, непременно остаётся обида. Как можно счесть это благом? Вот почему премудрый человек держит левую часть договора и ничего не требует от других. Человек совершенства блюдёт договор, человек без совершенства взыскивает подати. Небесный путь не имеет пристрастий, но всегда жалует следующего человека. Совершенно мудрый, дающий клятву, что он не будет никого порицать, Это очень странно. Если он способен кого-то прецать, то он уже не совершенно мудрый, и клятва ничего бы в этой ситуации не изменит. Ну и невесная Дао, всегда выбирающая сторону добрых, выглядит тоже вполне абсурдно. Поэтому я буду комментировать перевод Малявина. Его смысл не столь вопиющий нелеп. Депускаю, что тот, кто не выразил своего гнева полностью в силу воспитанности или нерешительности, после примирения несёт в себе обиду. Никакого блага он не чувствует. Чтобы такого не случалось, нужно быть ответственным и нетребовательным существом наподобие совершенно мудрого. Согласно малявину на левой дощечке договора в древнем Китае записывались обязательства должника по возврату долга. Вот и совершенно мудрый живёт как должник, требует только с себя и оставив в покое окружающих. Поскольку он ничего от них не хочет, то и ссорится с ними ему ни к чему. Проблема любых отношений между людьми заключается в ожиданиях, которые они проецируют друг на друга. Если ты мой друг, значит я вправе надеяться на твою поддержку в любой ситуации. Это ли не ожидание? Если ты моя дочь, значит я рассчитываю на послушание и уважение. А когда я его не получаю, то по неволе начинаю копить возмущение, череватое взрывом. Тот, кто ничего не ждёт от людей, никогда в них не разочаровывается. Он предоставляет людям свободу выбора, и если они хотят быть с ним, пусть будут. А если им сейчас не до этого, то это может даже и лучше. Поэтому у совершенно мудрого не бывает отношений с людьми. Во всяком случае, их нет в привычном понимании этого слова. Давая свободу выбора другим, он и за собой оставляет такую же свободу. Поэтому обида может возникнуть у тех, кто ждёт от совершенно мудрого каких-то определённых действий, а тот от них отказывается. но большой взаимной ссоры из такой ситуации не получится. Будет одностороннее выражение гнева или демонстрация обиды. Левая часть договора символизирует обязательство совершенно мудрого перед творцом, но это уже не отношение, а договор. Если совершенно мудрый взял на себя обязательство служения, то он его выполняет Человек без совершенства продолжает вымогать внимание и поддержку как у людей, так и у Творца. Он не готов к служению и к тому, чтобы дать людям жить собственной жизнью. В этой главе небесное дао по контексту ближе к Творцу, чем к пути. И тогда Творец не имеет пристрастий, но всегда жалует следующего человека или прибечает его же. Что же должен знать следующий человек? Полагаю, что сведущим будет считаться тот, кто имеет опыт следования пути и познал вкус взаимодействия с Дао и Дэ. Ведь нет же ничего странного, что творец жалует своих людей. С чего бы ему привычать тех, кому он нужен только в дни богослужений и религиозных праздников? Господь, подобно совершенно мудрому, даёт людям сделать свой выбор, не нарушая их свободы воли. Если человеку хочется заниматься ерундой, это не проблема, наиграйся. Если человек ищет служение и готовит себя к нему, то он его получает. В подготовке к служению человек познаёт себя, в служении начинает познавать Дэ и Дао. И чем больше сведущим в этом он становится, тем сильнее они его жалуют. Но мы же ведь помним, что великая любовь может быть похожей на свою противоположность, а великое сострадание похоже на его отсутствие. Поэтому, может и хорошо, что небесное дао не имеет пристрастий. А уж как выглядит великое жалоют, знает только те, кто это прочувствовал на себе. Глава 80. Пусть государство будет маленьким,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 друг друга. Похоже, что нам явлено описание государства, населённого совершенно мудрыми, занимающимися не деянием и познающими мир, не покидая двора собственного жилища. Учёность отсутствует, а люди не общаются, потому что говорящий не знает, а знающий не говорит. Настоящий рай для просветлённых и социофобов. Когда-то я задумывался о том, что будет, если всё население планеты в один миг станет просветлённым. Довольно быстро я пришёл к выводу, что всеобщее просветление может быть одним из вариантов конца света, если Господь вдруг решит прикрыть нашу лавочку. Люди без желаний, с очень небольшим набором необходимостей, без стремления к продолжению рода и продолжению собственной жизни, долго на земле не протянут. Автор рисует нам близкую по содержанию и абсолютно утопическую картину жизни, какой по его мнению она должна быть. Уберите из человека человеческое, и, может быть, что-то такое же возвышенное и полумёртвое получится. Существование небольшой горстки пробуждённых среди мира полного страстей вносит в него равновесие и некоторую гармонию. Сделайте пробуждёнными всех И мир погрузится в иной вид спячки, когда качать энергию и добиваться хоть чего-нибудь станет некому. Мир и так совершенен, но люди, озабоченные светлыми идеями, никак не могут этого увидеть. В нём есть верх и низ, красота и уродство, добро и зло, жизнь и смерть. Всё существует в относительном равновесии и обеспечивает динамику, необходимую для развития творения. но многим не хочется динамики. Им хочется кладбищенского спокойствия и сытой беззаботной жизни. Ну что же, путь создан не для них, а те, кто рисуют утопические картины и грезит золотым веком человечества, ничего не понимают ни в людях, ни в дао, ни в законах бытия. Вот так начитаешься всяких поучений и сам начинаешь городить не весть что. Учёность всё-таки не очень приятная штука.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 Добрый человек не любит спорить, ловкий спорщик не добр. Знающий человек не имеет много знаний, многознающий не знает. Премудрый человек не накапливает. Чем больше он помогает другим, тем больше имеет сам. Чем больше он даёт другим, тем больше получает сам. Путь неба приносить пользу и ничему не вредить. Путь мудрого – действовать и не препятствовать другим. С угодливыми речами все понятно. Добрый человек не любит спорить, потому что не хочет причинять неудобств свеседнику и не считает, что в спорах рождается истина. Он не ищет борьбы, в отличие от заядлого спорщика, которому нужно взять верх над оппонентом любой ценой. Его эго упивается победой и чувствует себя хорошо, оно ощущает свою силу. Знающий человек не имеет много знаний. Имеются в виду книжные знания, заимствованные и не имеющие основы в личном опыте. Тот, кто познал Дао, не должен быть начитанным. Начитанность и насыщенность ума разными мистическими теориями не являются условием достижения Более того, на определённом этапе пути все заимствованные знания становятся очевидно лишними, а потому без труда забываются. Многознающий, то есть начитанный, редко способен следовать пути, ведь ему вполне хватает собственных, с таким трудом нажитых интеллектуальных сокровищ. Мысленно он пережил уже все виды просветлений и знает о них всё, что можно узнать человеку. думать о возвышенном легче, чем медитировать. Вот многознающие и перебирают свою коллекцию знаний, поражая эрудицией знакомых и незнакомых людей. Отдавая совершенно мудрый получает ещё больше. Это закон пути: чем больше ты делишься тем, что имеешь, тем больше получаешь. Делишься благодатью, получаешь новую благодать. Делишься опытом, лучше его понимаешь и легче движешься дальше. Учишь других, учишься сам. Чем больше энергии отдаёшь в практиках, тем больше тебе её возвращается, но это будет уже другая, более высокая энергия. Закон продвижения по пути таков: не бойся ничего потерять или растратить. Тот, кто хочет хоть что-нибудь сохранить, не преуспеет. Путь приносит пользу всем существам и им не вредит. Творец, в общем, тоже полезен и не вреден, хотя многим и не нравится, как устроен мир, ведь в нем слишком много страданий. Путь совершенно мудрого – это деяние без борьбы. Пока я не стал совершенно мудрым, побороться придется, потому что внутренняя работа – это и преодоление собственной инертности, и противостояние страхам, и усилие по разотождествлению с идеями и реакциями ума. Когда просветление уже случилось, бороться ни с чем. Борьба привлекательна для человеческого эго, но как только оно исчезает, потребность в борьбе с чем-либо или с кем-либо отпадает сама собой. А путь продолжается. Он ведёт к торжественности Дао и Дэ, но сколько об этом ни рассказывай, понятнее не станет. Пока тот, кто действительно хочет познания, не начнёт следовать пути, ведущему за пределы страстей, он не познает от невежества к знанию, от волнений к спокойствию, от деяния к недеянию, от бытия к небытию. После слова. Реальность одна, но степени постижения её бывают разными, поэтому и описания её тоже разнятся. Есть индивидуальность познавшего и особенности его личного, духовного и мистического опыта, они тоже повлияют на то, каким станет его описание высшей реальности. Лао-цзы прошёл дальше многих и выразил своё видение истины весьма своеобразно. Тем не менее, силы его слов до сих пор производят огромное впечатление на людей, и потому Дао Дэ Цзин до сих пор читают, пытаясь понять все уровни его смыслов. Древние мудрецы всё ещё дают пищу для размышления своим потомкам. Вполне очевидно, что Лао-цзы написал только часть трактата, издающегося под его именем. И вот что интересно: оставив мы в книге только те главы, которые действительно демонстрируют глубокое постижение истины, книга казалась бы неполной. Допустим, мы выбрали 40 с небольшим глав, и трактат уменьшился наполовину. Тогда при его чтении возникло бы ощущение недоговорённости и незавершённости, и общее впечатление от чтения был бы иным, далеко не столь сильным. добавленные главы, повторяющие то, что было сказано ранее, вносящие сумять отвстроенную систему видения Лао-цзы и уводящие читателя в сторону от основного послания текста, создают такое ощущение избыточности, что закончив чтение, человек чувствует себя перегруженным. Кто-то из-за этого не добирается до конца текста, но тот, кто добрался, уже впечатлён и даже очень Он запутался, понял немного, но воздействие, пусть и не самого высокого порядка, всё равно получил. Надо отметить, что из добавочных глав возникли основания направления даосизма, поиск бессмертия, идея, что совершенство проявляется в возможности действовать без всякой усталости, и примеры безастановочной, например, ходьбы часто встречаются в поздних даосских текстах. Упоминание инь, ян и ци, как я подозреваю, внесено в текст тоже не Лао-цзы. Говорят, что чистую истину людям воспринять трудно, а вот в сильно разбавленном или даже искажённом виде она становится удобоваримой. Новости из мира пробуждённых спящие слышат сквозь сон. А сны, как мы знаем, вечно обрамляются фантастическими деталями. Начиная писать комментарии к Даудедзин, я искал ответы на те вопросы, которые у меня возникли при прежних его прочтениях. Я на них ответил. Если у вас вопросы остались, то вам придётся сделать дополнительные усилия по созерцав их источник или те утверждения трактата, которые оказались для вас вызывающе непонятными. но надёжнее найти путь и начать делать то, что необходимо для продвижения по нему. Только собственный опыт даёт человеку глубину понимания к его обречению, и надо стремиться